Глава одиннадцатая после землетрясения Улеглось первое радостное возбуждение после неожиданного освобождения из тюрьмы. Наступила реакция. Я просыпалась по утрам, бледная, с отекшими веками, с головной болью. И опять, опять с сознанием обречённости. Из-за окна навстречу мне поднимался декабрьский колымский рассвет. От него нельзя было спрятаться. Надо было выходить на улицу, вступать в соприкосновение с людьми, узнавать новости. Новости отличались однообразием. Строгий алфавитный порядок не нарушался. Каждый день брали новую пачку повторников. Оставалось только удивляться, как им удается затолкать столько человек в ограниченное пространство дома Васькова. Наверное, лежат уже и под нарами. С каждым днем алфавит все ближе. Подходил к Юлиной букве «К». По вечерам перед сном Юля давала инструкции. «Если сегодня возьму, то имей в виду мои меховые варежки в починке. Заберешь из мастерской и принесешь. Хлеба не носи, пайки хватит. Но сахар обязательно. Без сахара я совсем дурею». И я уже не отвечала теперь «не говори глупостей», а лаконично соглашалась «хорошо принесу». Первое время после моего выхода всех очень поддерживало мое достоверное сообщение о том, что речь идет только о поселении, что лагерных сроков никому не дадут. Но потом радужные мечты о красной репе стали как-то ленять перед реальной перспективой дома Васькова, да еще неизвестно на какой срок. Васька ходил мрачнее тучи. Оставалось полгода до окончания средней школы, а он вдруг зарос тройками. Но мою попытку завести об этом разговор огрызнулся. МГБ что ли о моих отметках тревожится? Отвечать было нечего. Действительно, МГБ вошло в нашу повседневную жизнь. Прежнего до арестного надзора можно было не замечать, он был секретным. Теперь за мной надзирали гласно, и тень белого дома лежала на нашем карточном домике, на нашем утлом семейном счастье. За первую неделю после выхода из тюрьмы Я ходила туда уже трижды. Первый раз — давать подписку о невыезде. Второй и третий — жаловаться на отдел кадров, не желающий восстанавливать меня на работе. А потом они просто приказали мне являться к ним два раза в неделю, пока не придет из Москвы решение по моему новому делу. По звонку оттуда меня восстановили на работе. Я снова играла на пианино, но то и дело — ловила на себе жалостливые взгляды сослуживцев, Слышала обрывки разговоров о том, что заведующая ищет нового музыкального работника. Она стала очень неохотно отпускать со мной Тоню. Чем больше привыкнет, тем больнее будет отвыкать. Антону тоже не удавалось теперь приходить каждый вечер, потому что режим в лагере усилился в связи с приближением исторической даты, семидесятилетия вдохновителя и организатора всех наших побед, великого языковеда и лучшего друга советских физкультурников, генералиссимуса Сталина. Юля требовала, чтобы радио было всегда включено. У нее была теория «надо все слышать». И наш репродуктор надрывался с утра до ночи, извергая на нас потоки халуйского вдохновения по поводу тезоименитства вождя. Семидесятилетие праздновали чуть ли не неделю подряд. Влакханалия восторгов и изъяснений в любви и преданности длилась часами. Каждый народ шаманствовал по-своему. Азиаты били в тамбуры и цокали языками. Сибиряки истошными голосами вопили насчет просторов родины чудесной, на которых они, дескать, сложили радостную песню о великом друге и вожде. Рязанцы и воронежцы отбивали в честь генералиссимуса какую-то особенно дробную чечетку прерывая гармонику лихими взвизгами. Потом транслировалось народные гулянья на Красной площади, громовые оркестры и хоры. Все это шло крещендо, и не видно было этому крещендо предела. Сейчас это кажется уже почти невероятным. Уж не приснились ли нам тогда эти шаманские свистопляски, под которые уходил с исторической сцены недобрые памяти? Год сорок девятый. Увы. Точность памяти подтверждалась всякий раз, когда еще совсем недавно мы случайно набредали в эфире на пронзительные, дискантовые пекинские голоса, захлебывающиеся в превосходных степенях, бьющиеся в конвульсиях любви к самому раз самому великому кормчему. 25 декабря сорок девятого года умерла моя мама. Мой второй арест оказался той самой последней каплей, для которой уж не нашлось места в чаше. Как она металась, бедная, узнав из Васиного письма, что он остался снова без меня. Как пыталась оттуда, издалека, защитить, помочь, то посылала полузнакомым людям телеграммы, начинавшиеся со слова «умоляю», то отваживалась, сухонькая, почти семидесятилетняя, в драповом своем пальтишке с отделкой из тесьмы переступать порог грозного министерства, доказывая упитанным, отличным выбритым дежурным, что по всем законам мать имеет право хотя бы узнать, жива ли ее дочь и где она находится, если жива. К счастью, она еще успела получить мое письмо о выходе из дома Васькова. И я тоже успела получить последнюю ее весть. Тетрадный листочек в косую линейку. Крупно уже писала моя мама. Крупно и неровно. Жаловалась на левый глаз. Почти ничего не видит. Но правым она видела мой почерк, понимала, что я еще раз вышла живая и потому писала. Какое счастье! За неделю до смерти так писала. Она была совсем рядовой, никем не описанной матерью, матерью заключенной. Свой безмолвный, неосознанный подвиг она совершала уже под старость, уже во овдовии, бездомные свои годы не останавливали ее ни болезни, ни возраст, ни хроническое недоедание. Не было для нее в нашем фантастическом царстве Змеегорынича недосягаемых земель. Долгих тринадцать лет, день за днем она отыскивала меня всюду, куда бы меня ни забросили. Если бы издать ее письма за эти тринадцать лет получился бы человеческий документ, розящий силы. Но письма отбирали при обысках, этапах, при втором аресте. Не осталось писем. Остались только две фотографии. Одной темноглазая задумчивая гимназистка 1902 года. Эта гимназистка потихоньку читала не вполне понятную, но заманчивую своей запретностью критику годской программы. На другой фотографии Скорбная старуха. Она досконально изучила правила переписки с заключенными, тоже не очень-то понятные. Она то и дело вступала в юридическое единоборство с великим душегубом, в чистоте своей искренно поражаясь тому, что он не хочет соблюдать даже собственные, им же созданные правила. В бесчисленных заявлениях она писала «На основании пункта такого-то, постановления такого-то, «Прошу предоставить мне разрешение на...» Телеграмму маминой смерти принесли 26 декабря. Репродуктор все еще надрывался в конвульсиях юбилейного ликования. Кто-то надсадно вопил, да здравствуй, перекрывая голосом сводный оркестр. Да, он дожил до своего семидесятилетия, а она вот не дожила. Удар за ударом. Пришло постановление особого совещания МГБ по моему новому делу. Я была приговорена к вечному поселению в пределах Восточной Сибири. Убийственным для меня, для всех нас, был, понятно, не самый факт пожизненной ссылки. Она, наоборот, была меньшим злом сравнительно с призраком нового лагерного срока. Убивал адрес – Восточная Сибирь. Он означал полное крушение нашего карточного домика. Меня увезут. А Антон будет досиживать на Колыме в лагере свои оставшиеся четыре года. Потом и ему дадут вечное поселение в другом месте, не в том, где я. Вася останется совсем один, потому что Юлина буква, а с ней дом Васькова неотвратимо приближается к нам. Тоню весной отправят спецзат дом. Наконец по общим отзывам этап, предстоявший мне, был страшен. Кое-кто уже шел таким, и мало кто оставался в живых. В частности, жертвой такого этапа стал незадолго перед тем друг Уманского, молодой, талантливый Василий Куприянов. Ирония судьбы состояла в том, что такой адрес вечного поселения я получила благодаря сочувствию и снисхождению полковника Царульницкого. Он хотел облегчить мое положение, и потому мое дело оформлялось не на Колыму, места весьма отдаленные, а на Восточную Сибирь, места не столь отдаленные. Материк все-таки. Откуда ему было знать все мои обстоятельства? После получения приговора мой следователь Гайдуков предложил мне являться к нему на отметку через день. Этап в Восточную Сибирь пока откладывался из-за сильных морозов, но в любой час мог быть назначен. Началась совсем чудовищная жизнь. В углу нашей комнаты стояли мои уже связанные этапные узлы. Каждое утро в день отметки я прощалась со всеми, как навсегда. А отыграв на пианино свои оптимистические марши и лирические песни, я прямиком бежала не домой, а в Белый дом на отметку. Там-то в коридоре и увидал меня однажды полковник Царульницкий. «Что с вами, больны?» — спросил он, взглянув на мое заострившееся желтое лицо с черными подглазницами. «Здорово!» Ведь отчаяние нельзя считать болезнью. — Почему отчаяние? — досадливо спросил полковник. — Ведь вам вынесли сравнительно мягкий приговор, не Колыма ее вечной мерзлотой, а Восточная Сибирь. Там лето настоящее, там овощи, там железная дорога, к вам приедут родные. У меня нет больше родных, которые могут приехать. Полковник смотрел на меня с явным неудовольствием. Ни возражений он ждал об благодарности. Я здесь уже обжилась, у меня есть угол, работа, близкие люди, а там все заново, голый человек на голой земле, попыталась я разъяснить. После короткой паузы полковник распахнул дверь в свой кабинет. Зайдите. Если Колыма, как место ссылки для вас, предпочтительней, то напишите об этом заявление на имя особого совещания. Мы отправим ваше заявление в Москву. Мотивируйте болезнью и невозможностью следовать этапам. А как же этап? Отсрочим до получения ответа. От волнения никак не могу сформулировать текст заявления, и полковник диктует мне, ввиду резко ослабленного здоровья, невозможность перенести дальний этап, ввиду того, что сын учится в выпускном классе магаданской школы, а дочка еще совсем маленькая, добавляю я, вдруг. Какая дочка? И тут я обрушиваю на полковника историю Тони. Вот уж кто наверняка не перенесет этапа. А ее все время прочит в Комсомольск. Не хочет ли полковник взглянуть на девочку? Она здесь, сидит на стуле в коридоре, ждет меня. У нас ребенок? Ну да, мне пришлось взять ее с собой, чтобы не возвращаться в детский сад. Я должна сегодня везти ее в баню. И что же, хотите официально удочерить? Пыталась, отказали, говорят, репрессированным нельзя. Так состоялась первая встреча трехлетней Тони с всесильным министерством. Вот примерное изложение ее диалога с полковником. «Здравствуй, Тоня, скажи, не хочешь ли ты поехать в Москву?» «С мамой?» «Нет, со мной, маме ведь надо работать. Без мамы не поеду». «Хм, жалко». А там в Москве есть цирк, а в цирке медведи, обезьяны, лисицы. У нас дома тоже есть кошка Агафья. «Агафья?» – переспросил полковник и взял телефонную трубку. Дозвонившись до отдела опеки и попечительства при Горану, он отрывисто сказал, что к ним на днях обратиться. Сильно поселенка такая-то по вопросу о девочке Антонине. Так вот, мнение МГБ удовлетворить просьбу. Представляю себе, как выкатила глаза та, ушастенькая, похожая на летучую мышь, которая говорила мне, что меня надо бы лишить материнских прав даже на собственных детей. Но что же все-таки происходило с полковником? Почему он выказывал такие далекие от его профессии чувства? И сколько добра сделал мне этот человек, увешанный орденами за службу в органах, выпустил из тюрьмы. Другие в ожидании оформления вечной ссылки просидели не месяц, как я, а все пять-шесть месяцев. Помог восстановиться на работе при активном сопротивлении отдела кадров. Взялся хлопотать о перемене места ссылки и отсрочил этап, а теперь вот Тоня. Тогда все это загадочное поведение было мне неясно. Только после отъезда полковника из Магадана я услышала, что во время моей эпопеи сорок девятого года Полковник уже знал о своей близкой отставке. Он был ошарашен этим, душевно метался, не находя объяснений, чинимой над ним несправедливости, и, может быть, впервые задумался о судьбах других людей. Я просто попалась ему под руку во время его великого смятения чувств. А то, что с ним случилось, было связано с другим землетрясением 49-го года эпицентр которого находился на материке. До нас еще только начали доноситься слабые раскаты этого далекого грома. Дело в том, что у полковника при всех его заслугах перед органами был изъян в анкете. Изъян роковой и неустранимый. Он относился к пятому пункту анкеты о национальной принадлежности. Так или иначе, но через несколько дней после встречи Тони с полковником мы выходили с ней из Магаданского ЗАГСа, унося с собой метрическое свидетельство, где в графе «Мать» значилось мое имя, отчество и фамилия. И хотя Юля продолжала твердить, что все это моя дикая фантазия, за которую мы все еще поплатимся, но и она вздохнула с облегчением, осознав, что мы больше не должны бояться детского этапа, висевшего над нами грозной тучей целых полтора года. Сравнительно быстро, месяца через полтора, пришел и ответ на мое заявление в особое совещание МГБ. Мне благосклонно разрешили остаться навеки на Колыме. Это событие мы шумно отпраздновали за семейным столом. Великое дело, теория меньшего зла. Я с радостью Принимаю из рук коменданта бумажку, вместо вида на жительство, в которой сказано, что я ограничена в правах передвижения семью километрами от Магадана, что я нахожусь под гласным надзором органов МГБ и обязана дважды в месяц являться на регистрацию, и что все это пожизненно. Радуюсь я совершенно искренне. Разве это не меньшее зло? Остаться со своими близкими в уже обжитой конуре, работать в детском саду, быть окруженной многолетними товарищами по тюрьме и лагерю. А ведь могла быть Восточная Сибирь с цинготно-дизентерийным голодным этапом таким, в котором, корчась, умирал друг Уманского Василий Куприянов. И могла быть новая неизвестная пустыня, в которой надо было начинать все сызного от крыши над головой, до первого доброжелательного человека по соседству. От формулировок «вечно» и «пожизненно» я тоже не приходила в отчаяние. Еще неизвестно до конца чьей жизни, моей или его, разъясняла я своим близким, а он как-никак старше моей мамы. Не успели нарадоваться на вечное поселение в пределах Калымского края, как подоспела еще одна радость, по той же теории меньшего зла. В доме Васькова произошел, выражаясь современным языком, демографический взрыв. В связи с абсолютным перенаселением тюрьмы наши местные МГБисты добились от Москвы разрешения оформлять повторников на пожизненное поселение без предварительного тюремного заключения. С этих пор всех подлежащих переводу на ссылку повторников перестали арестовывать, их стали просто вызывать в Белый дом где у них отбирали паспорта, брали подписку о невыезде и отпускали домой. А месяца через два, получив из Москвы оформленные дела, повторников вызывали вторично и вручали им вместо паспорта такой документ, каким уже владела я. К великой нашей радости эта благодетельная реформа произошла на уровне буквы «И». Так что до буквы «К» и, следовательно, до ареста Юли дело не дошло. Так... На редкость, парадоксально, наш карточный домик не только выстоял в землетрясении сорок девятого года, но даже, вроде бы, и несколько укрепился. Или, может быть, правильнее сравнить нашу комнату с ковчегом, плывущим в первозданных волнах? Ну, если и так, то факт остается фактом. Сотрясаемый толчками довольно высоких баллов, ковчег наш вплывал в новое десятилетие. Наступили пятидесятые годы, пришла весна пятидесятого. Вася кончает школу. Замелькали, как в кино быстро мелькающие кадры, аттестат зрелости с жирной тройкой по физике. С такой анкетой да еще с тройкой как же в вуз попадать? Выпускной вечер в школе. Сижу среди родителей выпускников рядом с полковницами и генеральшими. Слушаю, как длинноносенькая, шустрая историчка Призывает своих учеников не забывать наш светлый золотой Магадан, построенный руками энтузиастов, гордиться, что учились в таком городе. Я в своем самом барадном платье из последней предсмертной маминой посылки. Оно с плеча моей сестры Наташи и до этого вечера казалось мне вполне приличным. Но в соседстве с шелками, чернобурками и массой ювелирных изделий я выгляжу самой затропезной кухаркой, чьего сына выучили по милости господ. Вообще-то я дьявольски неблагодарна. Ведь именно эти тетки, так безвкусно распуфыренные, проявили человечность, давали Васе за счет родительского комитета бесплатный обед, пока я сидела в доме Васькова. На выпускном вечере Васька впервые напился допьяно. Я волочила его по ночным улицам домой видя себя со стороны в этой классически русской роли и горько всхлипывая на ходу. А на утро он совершенно по поребячий просил прощения и зарекался от повторения. Но я плакала неутешно. На самом деле я плакала, понятно, не от Васиного дебюта по части выпивки, а от того, что на меня снова надвигалось страшное испытание, день Васиного отъезда на материк. Как они пролетели? эти два года нашей общей жизни. И вот опять он уедет и тосковать о нем. Теперь уже таком моем, таком нашем я буду еще больше, чем раньше тосковала об оставленном четырехлетним. Впервые мне показалось, что вечное поселение, пусть хоть и в пределах Колымы, не такая уж сладость. И хотя сын дает мне слово прилететь на каникулы, а я даю ему слово обязательно, чего бы то ни стоило скопить денег на эту его поездку, но обоих на уме, не вечная ли ждет нас разлука. И вот он пришел этот день, Магаданский аэропорт, тогда еще довольно пустынный, вольные родители Васиных одноклассников, провожающие своих детей так же, как я, но, в отличие от меня, весело, обещающие детям скоро приехать в отпуск на материк. Посадка, последнее объятие, последние нелепые слова про галоши, кажется. Не забыли ли галоши? и маленькая точка в небе, гудящий шмель. Летит, унося от меня, моего последнего, кровного мальчишку, обломок моей настоящей семьи. А я стою одна, денешенька, на опустелом аэродроме, все смотрю вверх, хотя уже ничего не видно. Одна. Антону нельзя показываться в официальных местах, он попрощался с Васей на кануне Юля на работе, Тоню я не взяла с собой, чтобы не плакала. Улетел Васька. Точно и не было, точно приснился. Еле доволакиваю до автобуса в раз эти жалевшие ноги. Вхожу в комнату, которая тоже уже почти не моя, потому что мы с Тоней должны уехать отсюда, так как Юлька моя выходит замуж. Я рада за нее, за ее будущего мужа. Это очень степенный, рассудительный белорус, бывший учитель, работник Минского Горано. Отбыв свой срок, он не стремится теперь никуда. Дело в том... Что до ареста там в Минске, он был женат на еврейке. Во время оккупации ее убили гитлеровцы. Заодно убили двоих его детей, девочку и мальчика. Хотя они и числились по отцу белорусами. Добрый и тихий человек, он имел одну странность: не мог видеть маленьких девочек. Все они казались ему похожими на его пятилетнюю расстрелянную дочку. Вы извините, что я с вашей тонией. Не разговариваю, не могу. Дочку напоминает. Да, я рада была за Юлю, но уходить из нашей комнаты, где все было еще полно Васей, мне было тяжело. Старалась не показывать этого Юле, которая так активно помогала мне, к тому же, хлопотать насчет нового жилья. В конце концов, хлопоты увенчались с успехом. А в нашем бараке на первом этаже была огромная, как сарай, общая кухня, Вот от нее-то и разрешили отгородить фанерной перегородкой восемь метров. Неприютно было в нашем новом доме. Всегда пахло убежавшими щами, горелым молоком, рыбой на постном масле. С раннего утра начиналась кухонная жизнь. Пятнадцать женщин, из них немало бывших уголовниц. Во весь голос, не стесняясь в выражениях, обсуждали свои дела, скандалили, пели. Антон, приходя по вечерам, утешал. «Скоро уже, вот, выйдет он из лагеря, и мы сменим эту комнату на другую». Я устало улыбалась в ответ, как улыбаются ребенку, обещающему отрубить голову Змея Горынычу. До конца его срока оставалось еще больше двух лет. Да еще и выпустят ли его вообще, ведь немец. А время-то какое. Время действительно никак не утихало. Пятидесятый оказался ничуть не легче сорок девятого. Наших бывших зака переводили на вечные поселения во все возрастающей прогрессии. Многих после этого не оставляли в Магадане, отправляли поглубже в тайгу. Каждый день приносил новости, и все в одном плане: покончили самоубийством Шура Сидоренко и Ганс Штерн. Они жили вместе уже несколько лет, любили друг друга с какой-то иступленностью. При получении ссылки на поселение каждого направляли в противоположный конец Колымской пустыни. Зарегистрировать их брак, чтобы можно было жить в ссылке вместе, не разрешили, он был австрийский подданный. Они натопили в своей халупе печку, закрыли трубу и умерли от угара. Повесился мой старый знакомый, белячинский врач-терапевт Коломбет. Сошла с ума Тина Келлер нашу Гертруду тоже после выхода из дома Васькова не оставили в Магадане, а отправили в Ансукчан, И она писала оттуда необычные для нее письма. Не очень-то старалась теоретически обосновать данный этап, а просто горько жаловалась на тяжелое положение. Зловещие новости добирались к нам из материка. Сплошные мартирологи до да списки повторно арестованных. Недаром я так боялась в Восточной Сибири, хотя она и считалась краем не столь отдалённым. Но наши пропадали там с голоду, не получая работы даже физической. Пропадали из тоски, так как были разлучены со всеми многолетними друзьями по несчастью. Потрясло всех известие о самоубийстве Липы Каплан. Все её помнили по лагерю, как хохотушку кровь с молоком, рубаху парня. Бывало, циммерманша как увидит Липу, так и гневается. Цветёте прям как на курорте. Потому что стали мы при появлении Цимирман кричать Липе прячься, а то попадешь за свой румянец на известковую». Вот эта-то румяная хохотушка и выпила яд в ожидании второго ареста. Можно ли было в непроглядной тьме таких новостей разглядеть какой-нибудь лучонышек надежды? И я отмахивалась почти с досадой, когда Антон уже несколько раз повторял мне, что у него появилась надежда на досрочное освобождение. «К чему такие детские разговоры? Хоть бы пересиживать не пришлось». Но он снова и снова подробно рассказывал, как ему удалось вылечить от многолетней экземы одного крупного начальника. Тот давно уже считал себя неизлечимым, сейчас просто ликовал от избавления. Он клялся, что освободит доктора досрочно. Пусть тут хоть сто раз немец. Нет, я все равно не принимала этого всерьез. Уж очень не ложилось такое в цвет времени но мы жили в стране парадоксов. И однажды довольно поздно вечером, когда Тоня уже спала, а я еще дописывала, судорожно зевая свои бесконечные планы музыкальных занятий, в нашу новенькую фанерную дверь постучали. Это был какой-то странный стук, торжествующий какой-то, вроде на мотив марша из Аиды. Скажите, пожалуйста, не здесь ли квартира доктора Вальтера сказал Антон, протаскивая сквозь узенькую дверь свой деревянный лагерный чемодан. «Мне кажется, что это квартира вольного доктора Вальтера, а вы, по всей вероятности, его супруга, фрау Вальтер!» Он сверкал зубами, громко хохотал, разбудил и растормошил Тоню, включил яркий верхний свет, потом выложил на стол свою справку об освобождении. Это не был сон. Его действительно освободили досрочно за два года до окончания его третьего срока. Теперь на своих восьми метрах, около кухонного пространства, мы зажили уже втроем. Антон работал как вольный врач в той же самой больнице, где практиковал еще как заключенный. Но для прописки его на моей площади от нас потребовали регистрации брака. Это было единственное право, которые давали поселенцам право так называемого совместного проживания в зарегистрированном браке, причем имелся в виду только новый брак, заключенный уже по месту ссылки. Материковские супруги, разлученные в 37 седьмом, ни в коем случае не соединялись. Мне не очень-то хотелось идти в ЗАГС. у меня были сложные, и мучительные чувства по отношению к моему материковскому мужу Павлу Алексееву, вернее, к памяти Павла, потому что независимо от того, жив ли он. Я была твердо убеждена, что мы никогда не встретимся. В той, другой, в первой моей жизни, которая теперь казалась приснившейся, мы любили и понимали друг друга. Думаю, что мы никогда не расстались бы, если бы в это дело не вмешался родной отец, лучший друг советских семей. И я продолжала любить Павла, как любит дорогого покойника. Странно, но мне казалось, что они с Антоном Понравились бы друг другу. Я часто рассказывала Васе об отце в присутствии Антона, и он охотно поддерживал эти беседы. Не знаю, была ли я при этом преступницей и двоимужницей. Угрызений совести я не чувствовала. Но теперь, когда регистрация брака с Антоном стала практическим вопросом дня, мне по какой-то необъяснимой логике вдруг показалось, что именно вот этой-то регистрации и надо бы избежать ради Павла. Как бы вмешательство ЗАГСа наносило ему оскорбление. Формально я могла считать себя вдовой, потому что еще в 39 девятом в ответ на мой запрос о судьбе мужа мне дали справку, скончался от воспаления легких. Но после этой точной справки от него были письма. Когда погиб Алёш, мама телеграфировала мне: живи ради Васи, отца у него тоже нет. Но и после этого были слухи, что жив что на Инте. Антон, заметил, что я оттягиваю прогулку в ЗАГС, все понял без слов. Ведь это только чисто полицейская процедура, чтобы избежать лишних страданий. А то у нас может получиться, как у Шуры с Гансом. Тебе дадут приказ на Запад, мне в другую сторону. В ЗАГСе от нас не потребовали никаких справок о судьбах моего мужа и первой жены Антона. Казалось, что Существует закон, разрешающий новый брак в случае десятилетнего безвестного отсутствия одного из супругов. А все заживо погребенные на одной из земель в царстве Змея Горыныча считались безвестно отсутствующими и для материка, и для других уголков Горынычего царства. Вот так мы оказались к началу 1951 -го года, обладателями нескольких солидных документов, брачного свидетельства, Тониной метрики, Васиного студенческого билета. Вася, несмотря на тройку, поступил в медицинский институт и на всякий случай выслал нам об этом справку. Как нескромны были все эти бумажки. Но ну и они обладали кусочком той чудодейственной силы, которую имеет в нашей стране бумага. Хоть и Но все-таки какой-то барьер для нашего карточного домика они создавали. По крайней мере, теперь у нас были в запасе официальные ответы на подозрительные вопросы. А кто она, он, вам? Неисповедимые извилины судьбы заключенных. Получилось, что наш карточный домик не только выстоял в землетрясении 49-50-го годов, но даже укрепился легализовался, впрочем, только до нового подземного толчка.